Глава четырнадцатая. Дэн. Порой у меня в голове не укладывается, как у Эми рука поднялась фотографировать Коко в больнице. Нашу бледную, травмированную, спящую девочку. Пытаюсь поставить себя на место жены, взглянуть на ситуацию ее глазами, понять, какой ад творится у нее в башке. Не получается. Порой я вообще не уверен, что мне хочется разбираться. Нет, я никогда не думал развестись с Эми. Если и думал, то не всерьез. Еще до появления детей только в гневе и не более двух минут подряд. Ну, допустим, мы разойдемся. Что мне тогда делать? Что со мной станет? Скорее всего, перееду в коммуналку, буду питаться печеньем и целыми днями сидеть в интернете. Так я отшучиваюсь, если мне приходит в голову подобная мысль. На самом деле, я просто не могу этого представить. Однако за последние 24 часа были моменты, когда я на полном серьезе, с холодной расчетливой яростью, обдумывал такой шаг. Были моменты, когда я твердо намеревался забрать дочь и прикидывал, с какими логистическими трудностями придется столкнуться при перевозке сына. Были моменты, когда единственное, что удерживало меня от того, чтобы ворваться на кухню и заявить Эмме о своем уходе, нежелание оставлять Коко-медвежонка на ее попечении, иначе она сможет беспрепятственно использовать моих детей в качестве реквизита для фотосъемки, приятных безделушек для привлечения внимания. Вам кажется, я преувеличиваю? Вовсе нет. Вечером мы пошли в ресторан, чтобы отпраздновать телешоу Эмми. Кто бы знал, как мне туда не хотелось. Моя жена снимает сторис в коридоре. Мы стоим перед зеркалом, готовые к выходу. Потом уже в ресторане фотографируют меню, коктейль, салат, мою хмурую гримасу. За годы существования просто мамы я так к этому привык, что едва замечаю. Но сегодня поведение Эмми кажется мне чудовищным. Одному богу известно, какие фотографии она сейчас постит. Я и на неё то смотреть не могу, не то чтобы её Инстаграм. Эми рассказывает про запись бурного потока и демонстрирует видео, где Хиро Блайт декламирует своё стихотворение. Я не в силах даже улыбнуться. Официантка уносит тарелки из под салатов. Заказываю второе пиво. Раньше мне казалось, что только наша онлайн-жизнь полна лжи. Похоже, это не так. Как считаешь, ничего, что Дорина осталась с детьми? Интересуется Эми, изображая сомнение и так понятно, какой ответ от меня ожидается. Все знают, что полагается отвечать, когда тебе задают подобный вопрос в ресторане. Пожимаю плечами и делаю глоток пива. Так и хочется сказать ей, ты сама меня сюда вытащила. Официантка спрашивает, не принести ли еще пиво. Охотно соглашаюсь. Эми замечает, что я еще это не допил. Допиваю залпом и прошу повторить. Эми пишет сообщение Дорин, все ли в порядке, и почти сразу получает ответ – Полчаса назад из комнаты медвежонка доносилось сонное хныканье, с тех пор на Западном фронте без перемен. Мы обмениваемся дежурными фразами о том, как нам повезло с Дорин, и снова замолкаем. С рождения медвежонка мы впервые выбрались куда-то вдвоем. Должен признать, моя жена прекрасно выглядит. Она накрасилась, сделала прическу, нарядилась и теперь вновь похожа на прежнюю Эмми из журнала. Инстамамочкам можно иногда пригламуриться, только нужно обязательно сопроводить фотографию самоуничижительным текстом. Так редко удается выйти в люди, новые туфли ужасно натирают. Это не блажь, а особый случай, ибо скоро, хэштег, важная новость, когда вернулись домой, малыш не спал и плакал, а утром пришлось сто раз пожалеть о походе в ресторан, хэштег «похмелье уходи». Убедившись, что дома все спокойно, Эми продолжает вещать о телешоу. «Я слушаю в полуха». Не поймите меня неправильно, я действительно рад. Это хорошая, просто замечательная новость. Только вот никак понять не могу. Программа посвящена такой деликатной теме, почему выбрали именно мою жену. Нас, к счастью, сия чаша миновала. А кто еще участвует? Спрашиваю я. Ты будешь общаться с врачами и матерями, пережившими потерю ребенка? Эми отвечает, что детали в процессе обсуждения. Когда нам приносят десерт, вспоминаю, почему мы так редко ходим по ресторанам. На обоих клонит в сон. Наконец я прошу счёт. У меня уже глаза слипаются Свет в зале кажется то тусклее, то ярче. Разговор сводится на нет. Эми принимается просматривать сообщения. Я расплачиваюсь. Мы с Эми одновременно зеваем и смущенно извиняемся перед официантом. Смотрю на часы. Восемь сорок семь. Мы выходим на улицу, ждём Убер. Славно провели время, говорит Эми. Я молча обнимаю её за плечи, достаю телефон, проверяю ролевой аккаунт. Она даже не оборачивается, ей так ясно, чем я занят. Есть что-нибудь? В семь часов появилась очередная фотография. Коко спит на диване в обнимку со свитером Эмми. Нужно жить сегодняшним днем и ценить каждое мгновение, проведенное с детьми, гласит подпись. Девяносто три лайка, почти сорок комментариев. С каждым днем посты все хуже, еще более живые, подробные и приторные. И что самое ужасное, у злоумышленника есть доступ даже не к сотням, к тысячам фотографий. Коко спит, Коко в ванне, Коко в купальнике бегает по двору. Каждый день очередной снимок попадает в публичное пространство, а тексты от поста к посту становятся все более зловещими. Тот, кто выкладывает это дерьмо, напоминает, что они с Рози вскоре получат результаты и узнают вердикт – держите за нас кулачки, помолитесь о здоровье моей девочки. Я готов его убить. Такие мысли бродят у меня в голове, пока такси стоит на светофоре. Таксист в который раз спрашивает, не нужно ли открыть окно или приглушить музыку и хорошо ли мы провели вечер. Кто бы это ни делал, я готов его убить. Позвольте внести ясность. Я сейчас выражаюсь вовсе не риторически. Я действительно хочу убить этого человека. Точно так же, как вы хотели бы убить того, кто причинил вред или едва не причинил вашему ребенку. Например, когда придурок на велосипеде прет на красный и вылетает на пешеходный переход в 20 сантиметрах от вашей коляски или урод-автомобилист сдает задом прямо на вас с двухлетним ребенком. Если бы я только мог добраться до злоумышленника, то обрушился бы на него с яростью человека, защищающего свою семью. Я добропорядочный гражданин, но меня довели до предела. Наверное, я переживал бы не так сильно, если б понимал, для чего все это делается, в чем выгода». Если б мошенники собирали деньги на заграничное лечение или дорогую операцию, которую не покрывает страховка, возможно, я бы так не злился. Или злился, но по-другому. Поворачиваем на нашу улицу. Эми хочет взять меня за руку, однако мои пальцы сжаты в кулак. Я их укокошу, бормочу сквозь зубы. Она наклоняется вперед и показывает водителю, где лучше припарковаться. Ее ладонь по-прежнему на моей руке. Богом клянусь, я их урою. Машина останавливается. Таксист включает свет, чтобы мы убедились, что ничего не забыли. Внезапно мы с Эми оказываемся лицом к лицу. В ярком освещении жена выглядит усталой. Лоб прорезали морщины, глаза припухли. «Кого?» — тихо спрашивает она. В ее голосе сквозит раздражение и даже, пожалуй, пренебрежение. «Кого именно ты собираешься убить, Дэн?» Отвожу взгляд. «Спасибо», — говорит Эми водителю. Перед дверями возникает небольшая заминка, пока я ищу ключи в кармане пальто. В воздухе висит пар от нашего дыхания. Мы оба молчим. Как можно тише открываю дверь, пропускаю Эмми вперед. Улыбаюсь Дорин, высунувшийся из гостиной. Она показывает мне два больших пальца. Осторожно кладу ключи на консоль в прихожей. «Хорошо провели вечер?» – спрашивает Дорин. «Замечательно», – отвечает Эмми. «Кормили очень вкусно». Она провожает Дорин и тихо запирает за ней дверь. Когда Эмми уходит наверх, проверяю замки. Сначала на окнах, потом на дверях, потом снова на окнах. Чищу зубы, иду в туалет. Вовремя вспоминаю, смывать не нужно, а то ребенок проснется. Старые трубы грохочут. Еще раз проверяю входную дверь, замок и засов. Иду наверх. В спальне свет выключен. Эмми лежит под одеялом ко мне спиной. Сажусь на кровать, снимаю носки и джинсы. Одним движением стаскиваю через голову рубашку и джемпер. Засыпаю под отдаленный звук полицейского вертолета и сирен на шоссе. Звонит телефон и начинается откровешный. Коко славная девчушка, может чуть-чуть хвастливая и своевольная, но в целом хорошая, добрая, отзывчивая и не избалованная. Бог знает, в кого у неё такой характер. Я-то ожидала увидеть настоящее чудовище. Бывают противные дети, вечно сосут леденцы и орут за исключением моментов, когда их фотографируют. Однако, насколько я могу судить, Коко совсем другая. Она очень напоминает мне Грейс, такая же милая, добрая, великодушная. На детской площадке первая подбегает к упавшему ребенку, чтобы помочь. Коко даже внешне похожа на мою дочь. Порой я смотрю, как она играет на детской площадке, и вспоминаю, какой Грейс была в детстве. Что меня возмущает больше всего — такой энергичной и жизнерадостной девочке. Наверняка до смерти надоела эта возня с просто мамой. Маяться на бесконечных фотосессиях, делать вид, что играешь, притворяться, будто тебе весело, изнавать от скуки на всяких мероприятиях, большая часть которых проходит по вечерам, когда ей давно пора спать. Какие воспоминания останутся у нее о детстве? То, что было на самом деле, или та версия событий, которую Эми постит в Инстаграме? Когда я говорила нечто подобное, Грейс морщилась и называла меня старомодной. «Дорин. Так зовут няню. Мы с ней часто виделись в парке, в автобусе, на улице перед домом. Даже начали кивать друг другу при встрече. Пару раз поздоровались, как-то сели рядом на скамейке у пруда. Коко, смеясь, кормила уток и взвизгивала, если они подходили слишком близко. «Сколько ей лет?» — спросила я. Дорин сказала. «Ваша внучка?» Она покачала головой. «Нет, я её няня», — Дорин пожаловалась, что ей нечасто удается повидать внуков. Двое живут в Манчестере, один под Норвичем. «А у вас есть внуки?» — поинтересовалась она. Я ответила, что у меня тоже нет возможности видеться с дочкой и внучкой. Мы посочувствовали друг другу. «Коко, не подходи близко к воде», — сказала Дорин. Коко оглянулась и кивнула. «Ладно!» — крикнула она. «Какая славная девочка!» — заметила я. Не уверена, что Коко меня узнала. Если даже и узнала, то ничего не сказала. Её взгляд на мгновение задержался на мне, по личику пробежала тень, словно она пыталась вспомнить, где мы с ней виделись. Сзади приковыляла утка, ткнулась в ногу. Коко вздрогнула и свизгом отпрыгнула в сторону. «Всё, что мне нужно...» Уже в доме. Я всё проверила и перепроверила. На всякий случай убрала плакат продаётся. Удостоверилась, что в холодильнике достаточно продуктов с длительным сроком годности, а в кладовой много коробок с ультрапастеризованным молоком и кофе. Я спросила себя, способна ли выполнить задуманное. Потом подумала о Грейс, об Элси и нашла ответ. Осталось только выбрать подходящий момент. Эми, очень в духе Mail Online, позвонить в субботу в половине десятого вечера, изложить тезисы статьи, которые появятся в воскресном номере, и потребовать немедленного ответа. На самом деле им не очень-то нужен ответ, это скорее проявление вежливости. Тебя просто ставят в известность, что твое лицо завтра утром появится на первой полосе таблоида. К этому времени ты уже не сможешь замять дело, прежде чем компромат попадет в прессу. Знаю по собственному опыту, в журнале, где я работала, разразился скандал с фотошопом. Небрежный дизайнер, художественно подправляя снимок голливудской актрисы, ненароком приделал ей третий локоть. Как только Дэн берет трубку, сразу понимаю, случилось что-то серьезное. После веселого «Алло» следует гораздо менее веселое «Да». То это?» — одними губами произношу я. Дэн не обращает на меня внимания. «Ясно», — говорит он в трубку. Его лицо напряжено, брови нахмурены. Толкаю мужа в бок, но он отворачивается. «Что такое, Дэн? Что там?» — шепчу я. Он отмахивается, встаёт, свободной рукой прикрывает ухо. «Да, я слушаю». Мы встречаемся взглядами в зеркале. «Нет, мне нечего сказать», — говорит он, не сводя с меня глаз, — «Оставьте мою семью в покое!» Затем с силой швыряет телефон на кровать. «Кто звонил?» Дэн оборачивается. «Я впервые вижу его таким!» «Давай-ка разберемся, Эми. Еле слышно произносит он. «Ты получила письмо от лучшей подруги, которую знаешь со школы и которая была свидетельницей на нашей свадьбе. В этом письме она сообщила тебе, что потеряла троих детей. Троих! Ты ей не перезвонила, даже эсэмэску не отправила» ты не уделила своей лучшей подруге ни минуты времени, ни слова поддержки, будто она какая-то неизвестная из интернета. А потом, чтобы попасть в телешоу посвященное теме, в которой совершенно не разбираешься, ты украла историю ее жизни и выдала за свою собственную, за нашу собственную, так? Дэн качает головой. Кто ты после этого, Эми? Я. Открываю рот. Все было совсем не так, точнее, не в том смысле. «Это же прослушивание. Я играла роль. Никто, кроме продюсеров, не должен был увидеть моё видео. Как оно просочилось наружу? Каким образом попало к Полли? Вот что я хочу сказать, но не могу выдавить ни слова. Господи, бормочет Дэн, обхватив голову руками. Только этого нам не хватало. Вот именно, думаю я, только этого нам не хватало. Достаточно мне мужа, который за прошлый год заработал на «Ройалти», Семь фунтов 10 пенсов, и при этом без зазрения совести наслаждался выходными в Лиссабоне, зимними каникулами в Маракеше и бесплатными двумя неделями на Мальдивах. Достаточно того, что я оплачиваю ипотеку, детский сад, электричество, каждый день впахиваю ради бизнеса, который постоянно требует, чтобы я раскрывалась еще больше, сдирала с себя очередной слой кожи, выкладывала всю подноготную «Для сиюминутного развлечения каких-то незнакомых людей в интернете!» Звонит телефон. Номер неизвестен. Закрываю глаза, надеюсь, что сейчас открою их, и он исчезнет. Звонок стихает, однако через пару секунд раздается снова. «На сей раз номер мне знаком. Это Айрин. Только что звонили из Mail Online. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы минимизировать ущерб. Остальное потом» как ни в чем не бывало, объявляет она. Немедленно свяжись с Полли. Пусть скажет им, что солгала. Мне все равно, как ты будешь ее уговаривать. Она твоя подруга. Объясни, что на карту поставлено будущее твоих детей. Дэн по-прежнему что-то бормочет. Я его не трогаю. Как ни странно, Полли сразу же берет трубку. эми слышала тебя, можно поздравить?» Резко говорит она. «Полли, начинаю я. Мой голос дрожит». Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Честное слово, я не хотела. Мне ужасно жаль насчет письма. Очень мило, что ты наконец позвонила, Эмми. Чувствую себя важной персоной. одной из вашего племени, так вы говорите. Подслушала на дне рождения Коко. Полли делает паузу. Значит, ты звонишь узнать, как у меня дела после трех выкидышей, о которых я не решалась тебе рассказать, чтобы ты не чувствовала себя неловко? из-за того давнего аборта, или чтобы не обременять тебя во время беременности, или чтобы не напрягать, пока ты возишься с новорожденным. А может, хочешь поговорить о чем-то другом? Надо же, сама позвонила в первый раз за столько лет. Ты, наверное, не считала нужным брать трубку, ведь мы и так на связи. И я могу следить за твоей жизнью, которой ты великодушно делишься в интернете со своими подписчицами». «Однако тебя совершенно не интересовало, как я живу. Тебе никогда не хотелось узнать, как у меня дела?» «Извини, сама не понимаю, зачем спрашиваю. Знаешь, почему я напросилась на день рождения Коко? Это был единственный способ с тобой увидеться. А твои подруги, Эмми, просто ужас. Разве ты не видишь?» «Я согласилась дать интервью, потому что мне противно, когда на меня смотрят, как на пустое место». «С кем бы я ни пыталась заговорить на празднике, все отворачивались, как только понимали, что от меня не будет никакой выгоды». «То есть ты познакомилась с автором статьи на моем празднике?» «Спрашиваю я». «Да, с Джесс Уоттс. Она брала у тебя интервью для «Санди Таймс». Джесс заметила, что я стою как непрекаянная и пожалела меня. Она взяла мой номер телефона, сказала, что часто консультируется с учителями английского». «В общем, когда объявили о твоем новом шоу, Джесс позвонила мне, сообщила, что пишет статью для воскресного выпуска Mail Online и попросила дать комментарий. Она начала рассказывать, как ее взволновала твоя история, насколько важно для других женщин, что ты поделилась своей болью. Ее интересовало, всегда ли ты была столь сильна духом. Я ответила, что не понимаю, о чем речь, а она прислала видео, предоставленная би в качестве материала для статьи. Я посмотрела его от начала до конца, Эмми. Можешь представить, что я чувствовала? Я молчу. Это не риторический вопрос. Ты можешь представить, каково мне было, или ты стала совсем двухмерная, как твои фотографии? Полли, я все могу объяснить. Я просто не подумала. Режиссер хотел услышать о личных переживаниях, а твоя история была такой мощной, я почувствовала, что ею нужно поделиться, запинаясь, бормочу я. «Это не твоя история, Эми. Ты не имела права принимать такое решение! Это мои нерожденные дети, а не твои! Мне и в голову не пришло бы рассказывать о твоих абортах! Не ради тебя, не ради Дэна, не ради Коко и Медвежонка! Просто потому, что это твое личное дело!» Если история не моя, я не имею права ее разглашать. Знаешь, раньше я всегда толковала твои промахи в твою пользу. Не сердилась, когда ты отменяла встречу или опаздывала. Не обижалась на бесконечные посты о том, как ты обожаешь своих подписчиц или о мамочках, изменивших твою жизнь. Старалась не задумываться, что именно меня в них задевает. Но после этого видео... «Господи, Ми, как ты могла?» Когда Джесс перезвонила, я не сдержалась и рассказала правду. По ее словам на интервью у вас дома, она сразу почувствовала в тебе фальш. «Ты вела себя чересчур холодно и безучастно. Твои истории казались слишком гладкими, потому что это для тебя пустые слова. Всего лишь контент. Я употребила правильный термин». В наше время, если что-то не выложено в соцсеть, значит, не существует. Ты больше не личность Эмми, а лживый текст и постановочное фото. Надеюсь, это заставит тебя задуматься. Конечно, заставит. Обязательно. Но ты должна понимать, как много стоит на кону. Эмми, ты уж меня прости. Если честно, мне плевать. Полли дала отбой. Я вожу пальцем по экрану, размышляя, не следует ли послать ей сообщение в WhatsApp, объяснить, что она всё не так поняла, надавить на жалость, мол, меня загнали в угол, а мозг, ослабевший после родов и бессонных ночей с младенцем, не выдержал стресса, умолять о прощении, убедить, что я всё та же Эмми, но я уже не та, и Полли это знает» потом вспоминаю судьбу еще одной мамочки всем известно какой страшный вред могут нанести скриншоты инста мамочка укравшая моих нерожденных детей бывшая подруга рассказывает шокирующую правду таков был заголовок статьи